Район Сен-Жермен-де-Пре. Пер Эфии. Типичное парижское б и с т р о уютное и вкусное, несмотря на то, что находится в весьма оживленном месте. Довольно богатое меню, которое варьируется в зависимости от времени года. Очень хороший тартар, замечательный суп г а с п а ч о и потофе -e, (горшочек с мясом и овощами). Одно из немногих мест, где можно смело заказывать луковый суп. Комплексный обед стоит 14 евро, ужин обойдется в 30 евро на человека. В погожий день лучше сидеть за столиком на улице. Пэр Эфи, улица Десенна, 81, шестой округ, метро м о б и л о н Телефон 0143250028. Лептисольбенуа, бистро, которому больше ста лет, и кажется, что время в нем остановилось. Скрипучие крутящиеся двери, деревянные панели, оцинкованная стойка и маленькие столики, поставленные почти впритык друг к другу. В маленьких к о н т о р с к и х ящичках постоянные посетители прежде хранили свои салфетки. Тут бывали Борис Виан, Серж г е н с б у р и другие парижские знаменитости. Кухня незатейлива и честна, особенно по части цены. Дежурное блюдо всего десять с половиной евро. Я обычно беру здесь седло и г н е н к а с травами. Лебти Бинуа, улица с а н б и н у а 4, шестой округ, метро с а н ж е р м е н д е п р е Телефон 01 42 60 27 92. Ролле Антрикот, ресторан для мясоедов. В нем подают только одно блюдо: сочное антрикот под перечным соусом с картошкой фри и зеленым салатом, посыпанным грецкими орешками. Степень прожарки мяса выбирает клиент. Можно просить добавки, и это бесплатно. Неплоха сырная тарелка и все домашние десерты. Обед на двоих с вином большой выбор обойдется в восемьдесят евро. Ле Ролле e l e а t т р c к о e улица Солнбенуа, двадцать шесть, Сен-Жермен-де-Пре. Телефон ноль один сорок пять сорок девять шестнадцать два н л я Есть еще один ресторан р о л л e а н т р c к о e в районе е л и с е й с к и х полей. Там обычно очередь, но попытать счастья можно. Улица Марбев 15, 8 й округ, метро Франклин Д. Рузвельт. Телефон 01 49 52 07 17. А также в районе Монпарнас. Леррелет де Льонтрикод, Бульвар де Монпарнас 101, 6 й округ, метро Ваван. Телефон 01 46 33 82 82.